Глава пятнадцатая И мистер Рочестер вскоре всё объяснил мне. Как-то под вечер мы с Аделлию встретили его в саду, и пока она играла в Аллан, и забавлялась с пилотом, он предложил мне погулять по длинной Буковой аллее, откуда мы могли наблюдать за девочкой. Тогда он рассказал мне, что Адель — дочь французской танцовщицы Селены Варанс, которой он некогда питал пылкую страсть. На эту страсть Селена как будто отвечала с удвоенным пылом. Он считал, что она его обожает, невзирая на то, что он красив Он верил, что она предпочитает его... Атлетическое сложение, изящество Аполлона Бельведерского. И знаете, мисс Эр, я был так польщен тем, что эта гальская сельфида отдает столь явное предпочтение британскому гному, что снял для нее особняк. Дал ей целый штат слуг, экипаж, задаривал ее шелками, бриллиантами, кружевами. Короче говоря, я самым банальным образом шел навстречу собственному разорению как и всякий другой безумец я видимо не был наделен способностью изобрести новый и оригинальный путь к позору и гибель и следовал обычным путем добросовестно стараясь не надем мне отклониться от протаренной дорожки и меня постигло как я этого и заслужил судьба всех безумцев однажды вечером когда селина не ждала меня я зашел к ней но ее не оказалось дома Вечер был теплый, а я устал слоняться по Парижу, поэтому я решил ее дождаться и расположился в будуаре. Я был счастлив дышать воздухом, освещенным ее недавним присутствием. Впрочем, нет, преувеличиваю. Мне никогда не казалось, что от селины веет добродетелью. То был скорее аромат курения и благовонных лепешек, запах мускуса и амбры, но отнюдь не аромат святости. Я уже начинал задыхаться от благоухания оранжерейных цветов и ароматических эссенций, когда мне пришло в голову выйти на балкон. От луны и газовых фонарей на улице было очень светло, всюду царели мир и тишина. На балконе стояли два-три кресла. Я сел и вынул сигару. Я сейчас закурю, если разрешите. Последовала пауза, во время которой он достал и закурил сигару. Затянувшись и выпустив душистую струю дыма в морозный, бессолнечный воздух, он продолжал. В те дни, миссер, я любил также и конфеты. И вот я сидел, простите мне за грубость, уплетая шоколад, куря сигару и рассматривая экипажи, которые катились передо мной по аристократическим улицам в сторону находящегося неподалеку здания оперы. Вдруг появилась элегантная карета а запряжённые двумя великолепными английскими лошадьми. Она была отчётливо видна на фоне этой ярко освещённой городской ночи. Я узнал экипаж, который подарил селене Она возвращалась. Разумеется, от нетерпения моё сердце заколотилось о чугунную решётку, на которую я опирался. Как я и предполагал, карета остановилась перед подъездом особняка и моя волшебница очень подходящее слово для оперной дивы, выпорхнула на мостовую. Хотя Селина и куталась в плащ, что было как будто совершенно не нужно в такой теплый июньский вечер, я сразу узнал ее по маленькой ножке, высунувшейся из-под платья, когда она спрыгивала со ступеньки кареты. Перегнувшись через перила балкона, я уже готов был прошептать «Мой ангел». Разумеется, так тихо, чтобы это мог уловить только слух влюблённый, когда следом за ней из экипажа выпрыгнул какой-то человек. Он был также скрыт плащом, но на этот раз о мостовую звякнули шпоры, и под сводами подъезда проплыла чёрная мужская шляпа. — Вы никогда не испытывали ревности, мисс Эйр, верно? — Конечно, нет. Мне незачем и спрашивать. Ведь вы никогда не знали любви. Вам еще предстоит пережить оба эти чувства. Ваша душа еще спит, и нужен толчок, чтобы пробудить ее. Вам кажется, что вся жизнь так и будет течь спокойно, как та река, которая несла вашу юность, и вы будете плыть, ничего не видя и не чувствуя, и не замечая угрожающих вам рифов, не слыша, как кипят вокруг них волны. Но я вам говорю, и вы запомните мои слова. Настанет день, когда вы окажетесь перед узким скалистым ущельем, где река жизнь превратится в ревущий водоворот, пенищийся и грохочущий. И тогда вы либо разобьетесь об острые рифы, либо вас подхватит спасительный вал и унесет в более спокойное место, как он унес меня. Мне нравится этот тусклый день. Мне нравится это свинцовое небо, мне нравятся угрюмы, застывшие от мороза мир. Мне нравится Торнфельд, его освещенные преданиями старина и его уединенное местоположение. Старые деревья с грачиными гнездами, кусты боярышника серый фасад и ряды темных окон, отражающих свинцовое небо. А вместе с тем, как долго я ненавидел самую мысль о нем, как избегал его точно этот дом зачумлен, как и теперь ненавижу. Он стиснул зубы и замолчал. Затем остановился и топнул ногой о мёрзлую землю. Казалось, ему владела какая-то ненавистная ему мысль и так крепко держала его, что он не мог сдвинуться с места. Мы были на главной аллее, когда он остановился. Перед нами высился дом. Подняв глаза, он окинул его таким взглядом, какого я никогда не видала у него ни раньше, ни потом. Казалось, в этих больших глазах под чёрными бровями схватились не на жизнь, а насмерть Страдание, стыд, гнев, нетерпение, презрение, ненависть. Это была неистовая борьба. Но вот возникло новое чувство и взяло верх. Во взгляде мистера Рочестера появилось что-то жестокое и циничное, упрямое и решительное. Оно укоротило душевную бурю и вернуло ему самообладание. Он продолжал. Я потому молчал несколько мгновений, мисс Эйр что спорил со своей судьбой. Она стояла вон там, возле ствола. «Ведьма, подобная одной из тех, которые явились Макбету под Форресом». «Ты любишь Торнфельд?» — сказала она, подняв палец, и затем начертала в воздухе зловещие письмена, которые протянулись вдоль всего дома, между нижним и верхним рядом окон. «Что ж, люби его, если можешь». «Люби, если смеешь». «Я буду любить его», — ответил я. «Я осмелюсь любить его». «И сдержу свое слово», — добавил он упрямо. «Я сломлю все препятствия на пути к счастью, к добру. Да, к добру. Я хочу стать лучше, чем я был, чем я есть. И так же, как Левиафан сломал стрелу и копье Иова, так же препятствия, которые другими считаются железом и сталью, Станут для меня соломой и гнилушками. тот к нему подбежала Адель со своим валаном. «Уходи!» — крикнул он резко. «Не приближайся ко мне, дитя, ступай к Софи!» Затем мы продолжали прогулку молча, и я решилась напомнить ему о том, на чем он так внезапно остановился. «Вы что же, ушли с балкона, сэр?» — спросила я, когда мадемуазель Варанс вошла в комнату. Я ждала какой-нибудь резкости в ответ на неуместный вопрос, но он, наоборот, вышел из своей угрюмой задумчивости, повернулся ко мне, и его лицо прояснилось. О, хм, я и забыл про Селину. Ну, продолжу, чтобы закончить. Когда я увидел свою волшебницу в сопровождении кавалера, мне почудилось, что я слышу возле себе шипение, и что змея зелеными глазами поднялась, извиваясь бесчисленными кольцами на залитом лонным светом балконе. Скользнула под мою одежду и мгновенно нашла себе путь в самые глубины моего сердца. «Как странно!» — воскликнул он, вдруг опять отвлекаясь от своего рассказа. «Как странно, что я выбрал именно вас своей наперстницей! И еще больше странно, что вы слушаете меня совершенно спокойно!» Словно это самая обычная вещь на свете, чтобы мужчина, подобный мне, рассказывал всякие истории о своей возлюбленной, неискушенной молодой девушке. Но последняя странность объясняет первую. Как я уже говорил вам, вы с вашей серьезностью, рассудительностью и тактом прямо созданы, чтобы быть хранительницей чужих тайн. Кроме того, я знаю, с какой чистой душой соприкоснулся. «Знаю, что ваша душа не способна заразиться ничем дурным. У вас совершенно своеобразный, единственный в своем роде ум. К счастью, я не собираюсь осквернять его. Но если бы даже и хотел, он не воспринял бы этой скверны. Чем больше мы будем общаться, тем лучше. Я не могу погубить вас. Но зато вы можете исцелить меня». После этого отступления он продолжал. «Я остался на балконе. Они без сомнения войдут в ее бодуар», — решил я. «Надо подготовить им западню». Просунув руку в открытую дверь, я задернул гордины, оставив лишь небольшую щель, через которую мог наблюдать. Затем притворил раму, настолько, чтобы все же слышать шепот любовников, и прокрался обратно к своему креслу. В эту минуту они вошли. Я быстро принял к щели. Горничная Селина зажгла лампу, поставила ее на стол и удалилась. Теперь они были мне видны совершенно отчетливо. Они сбросили плащи. И вот передо мной появилась варан с от атласом и драгоценностями. Все это были, разумеется, мои дары и ее спутник. Молодой человек в офицерской форме. Я узнал в нем одного кутилу виконта. Глупого и порочного юношу, которого встречал в обществе и которого не удосужился возненавидеть, так как слишком глубоко презирал. Когда я узнал его, моя ревность утратила свою жало, ибо в то же мгновение моя любовь к селине была как бы потушена. Женщина, которая могла обманывать меня с таким соперником, была недостойна моей любви. Она вызывала лишь презрение. Правда, в меньшей мере, чем я, позволившей себя обмануть искательницы приключений. Они принялись беседовать, их разговор окончательно все разъяснил мне. Это была фривольная, бессердечная, бессмысленная болтовня, которая могла скорее утомить, чем взбесить слушателя. На столе лежала моя визитная карточка, что и послужило для них поводом заговорить обо мне. Ни у одного из них не хватило смелости и остроумия, чтобы метко высмеять меня. Они бронили меня со всей мещанской грубостью, на какую были способны. Особенно Селина, которая довольно ехидно издевалась над моими физическими недостатками. Уродством, как она говорила. Хотя обычно она восторгалась тем, что называла моей мужской красотой. В этом Селина была полной противоположностью вам. Ведь вы при второй же встрече заявили мне совершенно категорически, что я отнюдь не красавец. Меня сразу же поразил контраст. Тут Адель снова подбежала к нам. «Месье, только что приходил Джон, он сказал, что здесь ваш управляющий хочет повидать вас». «А, в таком случае я буду краток». Открыв дверь, я вошел и направился к ним. Я заявил, что избавлю Селину от своего покровительства и предложил ей освободить дом. Вручил кошелек с деньгами на необходимые расходы, пренебрег слезами, истериками, мольбами, протестами, припадками и условился встретиться с Виконтом в болонском лесу. На другое утро я имел удовольствие увидеть его перед собой. Я всадил пулю в его тощее хилое плечо «Слабое», как крылышко-цыпленка, и уже думал, что раз она всегда покончил со всей этой историей. Однако, к несчастью, варан за полгода перед тем подарила мне эту девочку, Адель, которая была, по ее словам, моей дочерью. Может быть, это и так, хотя я не вижу в ее чертах никаких признаков столь мрачного отцовства. Пилот больше похож на меня, чем она. Спустя несколько лет после нашего разрыва селена бросила ребёнка на произвол судьбы и бежала с каким-то музыкантом или певцом в Италию. Я в своё время отказался признать за Аделью, какие бы то ни было права на мою поддержку, не признаю их и сейчас, так как не являюсь её отцом. Но, услышав, что она покинута, я извлёк её из грязи парижских трущоб и перевёз сюда, чтобы она могла расти на здоровой почве английского деревенского сада. А Нашла вас, чтобы воспитывать ее. Но теперь вы знаете, что она незаконная дочь французской танцовщицы. И вы, может быть, начать отнесетесь к своей задаче, к своей воспитаннице. Может быть, вы явитесь ко мне однажды и сообщите, что нашли себе другое место и что я должен искать себе новую гувернантку и так далее. Да? Нет. Адель не ответственна ни за грехи матери, Не за ваше. Я привязалась к ней. А теперь, когда узнала, что она в известном смысле сирота, мать ее бросила, а вы, сэр, от нее отрекаетесь, моя привязанность к ней станет еще крепче. Неужели я могла бы предпочесть какого-нибудь избалованного ребенка из богатой семьи, ненавидящего свою гувернантку, маленькой одинокой сиротке которая относится ко мне как к другу? «Ах, вот как вы на это смотрите! Ну, а теперь мне пора домой. И вам тоже. Уже темнеет». Но я осталась еще на несколько минут с Аделью и пилотом. Побегала и сыграла партию в валан. Когда я вошла в дом и сняла с девочки пальто и шляпу, я посадила ее на колени и продержала целый час, разрешив ей болтать, сколько вздумается. Я даже не удерживала её от того же манства и тех лёгких вольностей, к которым она была так склонна, когда чувствовала, что на неё обращают внимание, и которые выдавали легкомыслие её характера, вероятно, унаследованной от матери и едва ли присущей маленькой англичанке. Однако у неё были и достоинства, и теперь я была склонна даже преувеличивать их. Но я тщетно искала в ней какого-нибудь сходства с мистером Рочестером. Ни своими чертами, ни своим выражением, ничем это личико не напоминало его. И мне было жаль. Если бы удалось установить такое сходство, он больше уделял бы ей внимание. Лишь вечером, удалившись к себе в комнату, я подробно могла вспомнить все рассказанное мне мистером Рочестером. Как он и отметил, сама эта история была достаточно тривиальна. Страсть богатого англичанина французской танцовщице и ее измена, случай довольно обычный в обществе. Но было нечто, бесспорно очень странное, в том глубоком волнении, которое овладело им, когда он попытался выразить свои теперешние чувства — радость, вызванную решением отныне жить здесь, в этом старом доме, в этой местности. С удивлением размышляла я над этим обстоятельством, Но, сознавая, что бессильно разгадать эту загадку в настоящую минуту, я постепенно отвлеклась в сторону и задумалась над отношением хозяина ко мне самой. Мне казалось, его исповедь — это благодарность за мою скромность. Так я и приняла ее. В последнее время он стал относиться ко мне ровнее, чем в начале. Я чувствовала, что никогда ему не мешаю. Он больше не приветствовал меня с ледяным высокомерием при случайных встречах, и, казалось, бывал им рад. Всегда у него находилось для меня ласковое слово, а иногда и улыбка. Если же он приглашал меня к себе, то удостаивал сердечного приема, и я чувствовала, что действительно развлекаю его, и что эти вечерние беседы так же приятны ему, как и мне. сама говорила сравнительно мало, зато с наслаждением слушала его. Он был общетелен по природе. Очевидно, Ему нравилось рисовать перед неискушенной слушательницей картины жизни и нравов. Я имею в виду не те, где изображалась бы порочная жизнь и постыдные нравы, но такие, которые уносили меня в другой, более широкий мир, радовавший своей новизной. И я с радостью воспринимала от него новые идеи, и, представляя себе те эпизоды, о которых он рассказывал мне, мысленно следовала за ним в неведомые области, которую он раскрывал передо мной, никогда не удивляя и не смущая мой ум какими-либо рискованными намеками. Та непринужденность, с какой держался мистер Рочестер, постепенно ослабила мою внутреннюю скованность. Дружеская откровенность, корректная и сердечная, с которой он подходил ко мне, привлекала меня к нему. Временами он казался мне скорее родственником, чем хозяином. Иногда он опять впадал в свой властный тон, Но это меня не смущало. Я знала, что это у него в характере. И я была так счастлива, так удовлетворена новыми интересами, вошедшими в мою жизнь, что перестала горевать о своем одиночестве, о том, что у меня нет родных. Ущербный месяц моей судьбы словно вступил в новую фазу. Белые листы в моей жизни заполнялись. Я поздоровела и окрепла. Казался ли мне теперь мистер Рочестер, некрасивым. Нет, читатель. Чувство благодарности и множество других впечатлений, новых и приятных, делали его лицо для меня самым желанным. Его присутствие в комнате согревало меня больше, чем самый яркий огонь. Но я не забывала его недостатках, да и не могла забыть, так как он слишком часто обнаруживал их передо мной. Он был горд, насмешлив, резок со всеми ниже его стоящими. В глубине души я знала, что та особая доброта, с какой он относится ко мне, не мешает ему быть несправедливым и чрезмерно строгим к другим. На него находились странные, ничем не объяснимые настроения. Сколько раз, когда он посылал за мной, я находила его в библиотеке, где он сидел в одиночестве, положив голову на скрещенные руки, и когда он поднимал ее, на его лице... Появлялось хмурое, почти злобное выражение. Но я верила, что его капризы, его резкость и былые прегрешения против нравственности, я говорю «былые», так как теперь он как будто исправился, имели своим источником какие-то жестокие испытания судьбы. Я верила, что от природы это человек с многообещающими задатками, более высокими принципами, и более чистыми стремлениями, чем те, которые развелись в нем в силу известных обстоятельств, воспитания или случайности судьбы. Мне чудилось, что он представляет собой превосходный материал, хотя в настоящее время все его дарования казались заглохшими и заброшенными. Не могу отрицать, что я скорбела его скорбью, какова бы она ни была, и многое дала бы, чтобы смягчить ее. Наконец я погасила свечу и легла в постель, но не могла заснуть, вспоминая его взгляд, когда он остановился посреди аллей и сказал, что перед ним предстала его судьба и побуждала его дерзнуть и быть счастливым в Торнфельде. «А почему бы и нет?» — спрашивала я себя. «Что отталкивает его от этих мест? Скоро ли он опять уедет?» «Миссис Фэйрфакс?» Говорила, что он редко жевал в этом доме больше двух недель кряду А вот живет же он здесь уже два месяца. Если он уедет, это внесет такую грустную перемену. Может быть, его не будет весну, лето, осень. Какими безрадостными покажется мне солнечный свет и прекрасные дни. Не знаю, забылась я после этих размышлений или нет. Во всяком случае, я сразу же проснулась, услышав, как мне казалось, прямо над своей комнатой какое-то смутное бормотание, странное и зловещее. Я пожалела, что погасила свечу. Ночь была непроницаема, моя душа угнетена. Я поднялась, села на кровати, прислушалась. Все было тихо. Я попыталась снова заснуть на мое сердце, тревожно билось и душевное спокойствие было нарушено. Далеко внизу, в холле, часы пробили два. В это же мгновение мне почудилось, что кто-то прикоснулся к моей двери, словно пробираясь сёщупью по тёмному коридору, кто-то провёл по ней рукой. Я спросила, кто здесь? Ответа не было. От страха меня охватила озноб. Но тут я вспомнила, что это мог быть пилот. Когда забывали закрыть кухонную дверь, он нередко пробирался к двери мистера Рочестера и ложился у порога. Сколько раз утром я сама видела его там. Эта мысль несколько успокоила меня. Я легла. Тишина успокаивает. И так как во всем доме теперь царило глубокое безмолвие, я снова задремала. Но в эту ночь мне, видимо, не было суждено уснуть. Едва сон приблизился к моему изголовью, как он уже бежал, спугнутый страшным происшествием. Раздался сатанинский смех, тихий, сдавленный, глухой. Казалось, он прозвучал у самой замочной скважины моей двери. Кровать находилась недалеко от входа, и мне сначала почудилось, что этот дьявольский смех раздался совсем рядом, чуть ли не у моего изголовья. Я поднялась, огляделась, однако ничего не увидела. Но вот зловещие звуки повторились. Я поняла, что они доносятся из коридора. Моим первым побуждением было вскочить и запереть дверь на задвижку, а вторым крикнуть «Кто здесь?». Раздались какие-то стоны, а затем шаги по коридору, направляющиеся к лестнице, которая вела на третий этаж. Недавно была сделана дверь, отделявшая ее от коридора. Я услышала, как она открылась и закрылась, а затем все стихло. «Неужели это Грейс пол спрашивала я себя. «Он, наверное, одержима дьяволом». Боясь дуэли оставаться одна, я решила пойти к миссис Фэйрфакс. Поспешно набросила я платье и шаль, отодвинула задвижку и дрожащей рукой открыла дверь. В коридоре горела свеча, она стояла на дорожке, покрывавшей пол. Это обстоятельство меня поразило, но еще больше я удивилась, когда заметила, что в воздухе Висит какая-то мгла, словно он полон дым А когда я оглянулась вокруг, стараясь отыскать источник этой синеватой мглы, то ощутила резкий запах гари. Что-то скрипнуло, где-то приоткрылась дверь. Это была дверь мистера Рочестера. Из нее клубами вырывался дым. Я уже не думала о миссис Фэйрфакс, я не думала о Грейс Пол и о ее таинственном смехе. В мгновение ока я очутилась в комнате моего хозяина. Вокруг кровати вздымались языки пламени. Занавески уже пылали, а среди огня и дыма мистер Рочестер лежал без движения, погруженный в глубокий сон. «Проснитесь! Проснитесь!» — крикнула я. Я стала трясти его, но он только забормотал что-то и отвернулся к стене. От дыма он лишился сознания. Нельзя было терять ни минуты, уже тлели простыни. Я бросилась к тазу и кувшину, к счастью, оба оказались полны воды. Я схватила их, вылила воду на кровати на спящего, бросилась к себе в комнату, принесла свой кувшин с водой, тоже вылила на кровать. И с божьей помощью погасила огонь, пожиравший ее. Шипение гаснущего пламени и звон разбитого кувшина, который я отшвырнула, вылив его содержимое, а главное — ледяная ванна, в которой очутился мистер Рочестер, помогли ему, наконец, очнуться. Хотя в комнате было темно, я знала, что он проснулся, так как слышала, что он бормочет какие-то ругательства, недоумевая по поводу своего пробуждения в луже ледяной воды. «Что это? Наводнение?» «Нет, сэр», — отвечала я. «Но здесь был пожар. Вставайте, прошу вас, вы залиты водой. Я сейчас принесу свечу». «Во имя всех фей в христианском мире скажите, это вы, Джейнэйр?» Спросил он. «Что вы сделали со мной, колдунья? Кто здесь в комнате, кроме вас? Так вы решили утопить меня?» «Я принесу вам свечу, сыр. И ради бога, вставайте, кто-то задумал черное дело. Вам надо как можно скорее выяснить, кто и что». «Ну вот я на ногах. Непременно принесите мне свечу, но подождите им две минуты, пока я надену на себя что-нибудь сухое. Да, вот мой халат. А теперь бегите». Я побежала и принесла свечу, которая все еще стояла в коридоре. Он взял ее у меня, поднял и осмотрел кровать, всю почерневшую и опаленную, с намокшими простынями и лужи воды на ковре. «Что это такое? Кто это сделал?» — спросил он. Я вкратце рассказала ему все, что мне было известно. Странный смех, услышанные мной в коридоре шаги, поднимавшиеся на третий этаж. Дым, запах Гарри, который привел меня к нему в комнату, наконец, пожары, то, как я затушила его, были всю воду, какая была под рукой. Он слушал, нахмурившись. По мере того, как я говорила, его лицо все больше выражало озабоченность, но не удивление. Когда я смолкла, он заговорил не сразу. «Может быть, позвать миссис ферфакс «Миссис ферфакс Нет. На кой черт ее звать?» Что она может сделать? Пусть спит сном праведных Тогда я позову Ли, разбужу Джона и его жену. Ничего подобного. Сидите смирно. У вас есть платок. Если вам холодно, можете взять вон там мой плащ. Завернитесь с него и сядьте в кресло. Вот, я укутаю вас. А теперь поставьте ноги на скамеечку, чтобы не замочить их. Я вас покину на несколько минут. Свечу возьму с собой. «Сидите здесь до моего возвращения. Ведите себя тихо, как мышь. Мне нужно подняться на третий этаж. Не забудьте, не двигайтесь и никого не зовите». Мистер Рочестер вышел. Я следила за удаляющимся светом свечи. Он на цыпочках прошел по коридору, почти беззвучно открыл дверь на лестницу, притворил ее за собой, и свет исчез. Наступила полная темнота. Тщетно старалась я уловить какие-нибудь звуки, Я не слышала ничего. Прошло очень много времени. Усталость все больше овладевала мной. Несмотря на плащ, мне было холодно. К тому же я не видела смысла в моем пребывании здесь, раз не надо было будить остальных. Я уже намеревалась ослушаться мистера Рочестера, рискуя вызвать его гнев, когда на стене коридора снова появился слабый отблеск свечи, и послышались его шаги, приглушенные ковром. «Надеюсь, это он», — подумала я, а не кто-нибудь еще. Он вернулся бледный и очень мрачный. «Я все выяснил», — сказал он, ставя свечу на умывальник. «Как я предполагал, так оно и есть». «А именно, сэр». Ответа не последовало. Мистер Рочестер стоял, скрестив руки, глядя в пол. Через несколько минут он каким-то странным тоном спросил. «Я забыл. Вы говорили, что видели что-то, когда открыли дверь своей комнаты?» «Нет, сэр, только свечу на полу». «Но вы слышали странный смех. Вы ведь раньше слышали такой смех? Или что-то в этом роде?» «Да, сэр. У вас тут есть женщина-швея, ее зовут Грейспул. Это она так смеется. Странная особа». «Совершенно верно. Грейспул, вы угадали». Она, как вы говорите, действительно странная. Я обо всем этом подумаю. Но все-таки я рад, что вы единственный человек, кроме меня, кто знает все подробности сегодняшнего происшествия. Вы не болтливы. Ничего не говорите об этом. Я сам объясню, что здесь произошло. Он указал на кровать. А теперь возвращайтесь в свою комнату. Я прекрасно проведу ночь в библиотеке на диване. Сейчас около четырёх, через два часа встанут слуги. — Спокойной ночи, сэр, — сказала я, собираясь удалиться. Мистер Рочестер казался удивлённым, что было весьма непоследовательно, ведь он сам только что предложил мне уйти. «Как — Как? — воскликнул он. — Вы уже уходите от меня? И уходите так? — Вы же сами сказали, сэр. Но нельзя так сразу, не простившись, не сказав ни слова сочувствия и привета. Во всяком случае, не так резко и сухо. Ведь вы спасли мне жизнь, вырвали меня у мучительной ужасной смерти. И спокойно удаляетесь, как будто бы мы чужие люди. Давайте хоть пожмем друг другу руки. Он протянул мне руку, я дала ему свою. Он взял ее одной рукой, затем обеими. Вы спасли мне жизнь. Мне приятно, что я именно перед вами в таком огромном долгу. Больше я ничего не скажу. Я не перенес бы такого долга в отношении никого другого. Но вы — иное дело. Ваше благодеяние для меня не бремя, Джейм. Он смолк и посмотрел на меня. Какие-то слова почти ощутимо трепетали на его устах, но голосом ему не повиновался. — Ещё раз спокойной ночи, сэр. В данном случае не может быть и речи ни о каком долге, благодеянии, бремени или обязательстве. — Я знал, — продолжал он, — что вы когда-нибудь сделаете мне добро. Я видел это по вашим глазам, когда впервые встретил вас. Их выражение, улыбка, недаром... Он опять остановился. — Недаром, — продолжал он торопливо. Озарели радостью самые глубины моего сердца. Говорят, есть врожденные симпатии. Я слышал также о том, что существуют добрые гении. В самой нелепой басне есть крупица правды. Ну, моя дорогая спасительница, спокойной ночи. Его голос был полон своеобразной силы. Его взгляд — странного огня. «Я рада, что не спала», — сказала я, собираясь уходить. «Как, вы все-таки уходите?» «Мне холодно, сэр. Холодно?» «Да ведь вы стоите в лужу Тогда идите, Джейн, идите!» Но он все еще держал мою руку, и невозможно было высвободить ее. Я сказал «Мне, кажется, идет миссис Фэрфакс. Ну, расстанемся!» Он отпустил мои пальцы, и я вышла. Я легла в постель, но и подумать не могла о сне. До самого утра я носилась по бурному и радостному морю, где волны тревог перемежались с волнами радости. Минутами мне казалось, что я вижу по ту сторону кипящих вод какой-то берег, сладостнее рая, и время от времени освежающий ветерок пробуждал мои надежды и торжествующе нес мою душу к этому берегу. Но я так и не могла достигнуть его даже воображений, ибо навстречу, Дул береговой ветер и неустанно отгонял меня. Здравый смысл противостоял бреду. Рассудок охлаждал страстные порывы. Слишком взволнованная, чтобы предаться отдыху, я встала, едва расцвело.